Архивы МВД, в которые погрузился майор Таганцев, оказались просто кладезем полезной информации. Костя уже знал, что деревня Красные Холмы до начала 30-х годов XX -го века была селом Рождественно. Переименовали его в честь революции, разумеется. Именно из этого села происходил род купцов Дорофеевых, благотворителей, меценатов и просто, похоже, хороших и работящих людей». Когда их выгоняли из родного дома, старшего в семье Матвея Дорофеева убили прямо на глазах сына Агафона, беременной невестки Анастасии и внуков. Точнее, внучек. Звали их Ольга, Мария и Клавдия. Не вынеся ужасов, разворачивающихся у нее на глазах, Анастасия начала рожать раньше срока и скончалась в родах. Спасти малыша тоже не удалось. Обдавевший Агафон Дорофеев отправил 14-летнюю Ольгу, десятилетнюю Марию и 8-летнюю Клавдию в Москву, к дальним родственникам, рассудив, что мыкаться по чужим людям на глазах у всего села не Камильфо. А сам остался, поселившись в развалюхе на окраине села, которую, впрочем, своими руками отстроил за несколько лет. Сверившись с картой, Таганцев глазам своим не поверил. На том самом месте, где когда-то возвел свой новый дом Агафон Дорофеев, нынче и стоял дом стариков Сизовых, тот самый, что они построили взамен снесенного старого без удобств. Почему-то много лет назад, когда Сизовы только покупали этот дом, выбор Татьяны Ивановны пал именно на этот участок. Деревню Красные Холмы она выбрала осознанно, потому что к этому местечку имели отношение ее предки а вот участок — по наитию. Как сказала Сизова, она просто увидела дом и цветущую яблоню рядом, и поняла, что хочет жить именно здесь. Получается, купленный ими дом и был тот, что когда-то восстановил Агафон Дорофеев на окраине деревни. Конечно, Сизовы его потом снесли, чтобы возвести более удобное и современное строение, но факт оставался фактом. Отметив его на отдельном листе бумаги, Таганцев погрузился в дальнейшее изучение документов. Исторические архивы гласили, что овдовевший Агафон довольно скоро снова женился. Его второй женой стала некто Татьяна Тихонова, которая была младше мужа на 15 лет. Она родила своему горячо любимому мужу еще троих детей. Первенцем стал долгожданный наследник, которого назвали Иваном. А вслед за ним появились еще две дочери. Ирина и Таисия. Эти имена Константин тоже выписал, заведя для этого отдельные карточки. Он хотел проследить жизненный путь всех членов Дорофеевской семьи, которой, как он подозревал, имел отношение замминистра строительства Кадикаев. После ссылки на Урал и всех остальных перипетий, выпавших на его долю, Агафон Дорофеев и раньше человек верующий и богобоязненный устроился старостой в местную церковь. Точнее, часовню на кладбище, оставшуюся в Красных холмах после того, как там был снесен храм Рождества Пресвятой Богородицы. В начале 1938 года на старосту доносил кто-то из прихожан, после чего он был арестован и расстрелян. Бесстрастные архивы сохранили имя и фамилию еще одного из доносчиков. Им оказался некто Пётр Савельев, который, оказывается, был влюблен в Татьяну Тихонову, и таким образом решил отомстить счастливому сопернику. Имя Петра Савельева тоже было выписано на отдельную карточку. И еще Костя выписал имя Николая Гаврилова, о котором он узнал ранее, но следы его потомков терялись. После ареста отца Иван Дорофеев от него отрекся, Сменил фамилию и уехал в Москву, где поступил в институт. Татьяна Платоновна предательство старшему сыну не простила, прервав с ним всяческие отношения. До самой своей смерти она прожила в Красных холмах под присмотром дочерей. Узнать, что случилось с ними, оказалось проще всего. Ирина Дорофеева в 43-м году, как только ей исполнилось 18, пошла на фронт санитаркой. Вышла замуж за одного из солдат, которого вытащила с поля боя и вернулась в родную деревню после Победы уже замужней дамой вместе с мужем Поликарпом Богдановым, родив в 1946 году дочь Светлану. Светлана в положенное время тоже вышла замуж, стала Волковой и переселилась в дом своего мужа, в котором и жила до сих пор. Находился этот дом за две улицы от Сизовского. «Татьяна Ивановна, а вы Светлану Волкову знаете?» уточнил Таганцев за ужином у пожилой женщины. Почему-то ему казалось очень важным распутать все эти семейно-родственные связи. «А как же?» — удивилась вопросу у Сизова. «Светлана Поликарповна очень хорошая женщина. Мы дом-то свой у ее матушки покупали, Ирины Агафоновны. У той мать умерла, дом в наследство остался, и они с младшей сестрой его нам и продали». А сестру этой самой Ирины Агафоновны, не Таисией случайно звали? Таисия Агафоновна, да. Я еще подумала, что сочетание очень красивое. Редкое. Она младшей сестры была на 10 лет. Учительницей работала, а Ирина — медичкой. Тогда в Красных Холмах еще амбулатория была и школа начальная. Вот Ирина как раз в амбулатории работала. А Таисия детишек учила. «Да, действительно. Согласно архивам, Таисия Дорофеева в замужестве Петрова, самая младшая дочь Агафона Матвеевича, работала учительницей начальных классов. Муж ее рано умер, и сына Игоря она воспитывала одна. Сейчас Игорю Петрову было 57 лет. Жил он тоже в Красных Холмах и служил батюшкой в недавно восстановленном храме». Итак, Жизненный путь этой ветви Дорофеевской семьи был как на ладони. Вторая жена Агафона Дорофеева, Татьяна Тихоновна, дожила аж до 97 лет. Умерла только в 1991 году, добившись посмертной реабилитации мужа. После ее ухода Ирина и Таисия и продали участок земли Сизовым. Это понятно. Дочь Ирины Светлана до сих пор жила в Красных холмах. Дети ее давно перебрались в Москву. А единственный сын Таисии Игорь окончил духовную семинарию и служил в храме, к которому когда-то имел отношение и его дед Агафон, в 2000 году причисленный к лику святых новомучеников. К Адикаеву, с его реваншистскими идеями о восстановлении родового гнезда никто из них не имел никакого отношения. Таганцев снова углубился в архивы, где теперь отслеживал судьбу дочерей Дорофеева от первого брака. Родившаяся в 1906 году Ольга вышла замуж за военного, уехала из Москвы и моталась по гарнизонам. Последним местом службы ее мужа была Брестская крепость, где они оба и погибли в первые дни войны вместе с двумя детьми. Мария Дорофеева закончила театральное училище. Вышла замуж за дипломата, которого арестовали и расстреляли в том же 38 году, что и ее отца. Марию арестовали вслед за мужем, и та умерла от туберкулеза в лагерной больнице в середине войны. Детей у нее не было. Из трех сестер до старости дожила только самая младшая, Клавдия, по мужу Иларионова. Она все эти годы проживала в Москве. Вышла замуж. Родила двоих сыновей и скончалась от рака в возрасте 66 лет. Было это в 1978 году. Сыновья ее Александр и Алексей Иларионовы, к настоящему времени тоже уже оставили этот мир. Потомки Александра уже много лет жили в Белоруссии, а дети и внуки Алексея по-прежнему оставались в Москве. Вот только к Игорю Борисовичу Кадикаеву они тоже отношения не имели. Оставалось проследить только жизненный путь Ивана Дорофеева, Чепенца, отказавшегося от собственного отца. О чем Таганцев и сообщил Натке и Сизовым за очередным ужином, подробно рассказывая о результатах своих архивных изысканий. «Погоди, Костя», — озадаченно сказала Татьяна Ивановна, «но я очень хорошо знаю Иларионовых. «Помнишь, Наташенька, я рассказывала, что в Москве мы останавливались у тети Клавы. И когда мы с Васей поженились, они нам очень помогали. Так вот, тетя Клава и была как раз Иларионова. И детей ее Сашу и Лёшу, я прекрасно знала». Тетя Клава? И кем она вам приходилась?» «Теперь пришла пора Таганцева озадачиваться. Так сестрой моего отца». Она, конечно, была намного старше него, на 10 лет. Он в 22-м году родился. Таганцев смотрел на Сизову во все глаза. Она Татьяна Ивановна. Так что же это получается? Ее отец как раз и есть тот самый отщепенец, которого до самой смерти не хотела видеть Татьяна Платоновна? Похоже, да. И дочку он назвал в честь своей так и не смягчившейся матери. «А как ваша девичья фамилия?» — уточнил он. «Агафонова». Через несколько дней архивы подтвердили, что это действительно так. Иван взял фамилию жены, став по иронии судьбы Агафоновым, словно новая фамилия стала производным от его настоящего отчества. Был Иван Агафонович Дорофеев, а теперь Иван Иванович Агафонов. Такое вот совпадение». Всю жизнь он боялся репрессий, поэтому уехал из Москвы на Ставрополье. А из всей родни связь с ним поддерживала только одна сводная сестра — Клавдия. «Столько времени на смарку!» — Сокрушенно подытожил Таганцева, разглядывая испечрённые записями листы бумаги. «Получается, никто из Дорофеевых и их потомков к этому мерзавцу Кадикаеву никакого отношения не имеет». Непонятно, с чего тогда он собрался в Красных Холмах свое родовое поместье восстанавливать. «Как же напрасно!» — всплеснула руками Татьяна Ивановна. «Костик, да вы же установили, что у меня родственники имеются. Получается, что Ирина и Таисия, у которых я дом купила, это родные сестры моего отца, а Светлана Поликарповна и батюшка Игорь — мои двоюродные брат и сестра». Господи, радость-то какая! А я-то уж думала, что никого у меня нет на всем белом свете, кроме Васеньки. С клавиными та внуками я не общалась никогда. Разошлись наши пути давным-давно, а тут родня, самая настоящая, да еще и в красных холмах. Да, мы годами рядом жили, не зная, что одной крови. Васенька, Нам обязательно надо туда съездить, повидаться, все им рассказать. «А может, они тоже считают, что твой Танечка-папа свою семью предал?» Осторожно покачал головой Василий Петрович. «Ты же сама помнишь, как он тебя к бабушке возил, показать хотел, познакомить, а та даже тогда сердцем не оттаяла. Может, и не захотят они со мной знаться, а рассказать...» Все равно надо». Сизова упрямо покачала головой. «Подождите». Встряла в разговор лишённая сентиментальности Натка. «Тут дело-то совершенно не в родственных связях, а в том, что Татьяна Ивановна, получается, имеет право на всю ту землю, на которой красные холмы стоят. Ты же, Костя, сам сказал, что до революции вся эта округа Дорофеевым принадлежала. Значит, это их родовое гнездо было» а не каких-то там Кадикаевых». «Ну и что?» — не понял Таганцев. «У нас в стране нет закона о реституции. Вернуть всю эту землю в собственность не получится». «Так не только я на эту землю имею право, но и Света, и батюшка Игорь!» Снова заволновалась Татьяна Ивановна. «Мы же все трое внуки Агафона Дорофеева, получается». «Костя, миленький, узнай!» «Может, можно как-то доказать, что земельный участок нам на законном основании принадлежит? И никакой Кадикаев отбирать его не имеет права». «Я уточню», — вздохнул Таганцев. «Вот только еще одну фамилию проверю». У него оставалась только одна непробитая пока по базам карточка, на которой значилось имя доносчика Петра Савельева. И ещё несколько часов, проведенных в архивах МВД, привели к результату, который Таганцева совершенно не удивил. В глубине души он давно был готов именно к такому повороту событий. Пётр Савельев, безнадежно влюбленный в красавицу Татьяну Тихонову, тяжело пережил ее замужество и рождение сына Ивана, а потом и дочери Ирины. Для того, чтобы забыться, он тоже женился на тихой деревенской девушке Агаше, которую не любил и бил смертным боем. В 28 году у них родилась дочь, которую назвали Маиса. Когда Агафона Дорофеева отправили в первую ссылку на Урал, Савельев воспрял духом и стал снова подкатывать к его жене. «Мол, не гоже это одной из двумя детьми хозяйствовать!» Татьяна Платоновна искренне любила мужа, и Петру указала на дверь а после возвращения Агафона Матвеевича из ссылки родила ему еще и дочь Таисию. Затаивший злобу на всю семью, Пётр воспользовался случаем и донес на Дорофеева снова. Однако после того, как того расстреляли, спокойного житья в деревне доносчику не стало. Святого Агафона в селе уважали, а потому его пришлось собирать семью в охапку и переезжать на другое место жительства. Им стал Загорск. Выросшая Маиса сбежала из постылого отцовского дома, как только появилась такая возможность. Уехала в Ленинград работать на стройке, да там и вышла замуж за приехавшего из Магадана рабочего, которого звали Артем Кадыкаев. Фамилия его происходила от названия реки Кадыкчан, что в переводе с Ивенского означало «маленькое ущелье». В 1953 году у Маисы и Артема родился сын Борис, которого при получении паспорта записали уже Кадикаевым. А тот, в свою очередь, в 1983 году стал отцом мальчика Игоря, который благополучно вырос и ныне был заместителем министра. Таким образом, человек, решивший воссоздать родовое поместье на земле, принадлежащей Татьяне Сизовой, был потомком человека, донесшего когда-то на ее деда и ставшего причиной его расстрела. Узнав результат исторических изысканий, Татьяна Ивановна горько заплакала. «Не имётся ему!» — причитала она сквозь слезы. «Прадед его моего деда извёл, бабушку одинокое оставил, отца из дома фактически выгнал, семьи лишил. Все горести нашей семьи от него...» «А теперь правнук за меня взялся. Вот уж воистину, яблочко от яблоньки недалеко падает». «Костя, мы должны что-то предпринять», — взволнованно сказала Натка. «Эта земля принадлежит семье Дорофеевых, а уж никак не их мучителям. Нельзя, чтобы этот самый Игорь Борисович остался безнаказанным. Пообещай, что ты что-нибудь обязательно придумаешь». Даганцев пообещал и действительно придумал. Он собрал на совет людей, которые обладали светлым умом и были неплохо подкованы в юридических и бизнес вопросах. То есть рассказал обо всем Елене Кузнецовой и Виталию Миронову. Те тоже были шокированы исторической подоплёкой вопроса. А Кадикаев-то силовыми методами захватывает землю, с которой его прадеда когда-то с позором изгнали», — задумчиво проговорил Миронов. Причем я не удивлюсь, что участок именно Сизовых ему нужен не просто так, а в качестве моральной компенсации». Его прадед так и не смог завоевать любимую женщину. Не смирился с тем, что она предпочла другого. Совершил подлость, утратил уважение всех соседей, Бежал из Красных Холмов. А Агафон Дорофеев и его потомки вернулись туда. Агафон в качестве новомученика. Икона с его изображением в отстроенном храме висит. Я сам ее видел. А Татьяна Ивановна, по наитию купив именно этот отчий дом. Вот Кадикаев и хочет снова отомстить, забрав то, что им дорого». Мы должны ему помешать, воскликнула Натка. Это будет историческая справедливость, если хотите. Да, но я понятия не имею, как это можно сделать, вздохнул Таганцев. Костя прав, согласилась судья Кузнецова. Закон о реституции в нашей стране не действует. Так что вернуть Татьяне Ивановне и её двоюродным брату и сестре, принадлежавшую им до революции, землю, не получится. То есть Сизовы останутся без дома, который построили, и который является их единственным жилищем? Лицо Натки сморщилось. Было видно, что еще чуть-чуть, и она заплачет. «Ну нет. Я бы не сказала, что все так безнадежно. Елена улыбнулась. Дело в том, что статьи с 210 по 213 Гражданского кодекса Российской Федерации являются применимыми для решения данного вопроса. Согласно законодательству Российской Федерации, собственникам объектов недвижимости, приобретенные еще в период царской России и изъятой после революции, предоставляется возможность вернуть изъятое, но уже потомкам – Однако необходимо учесть, что процесс восстановления права собственности может быть длительным и сложным. Для начала следует обратиться в органы государственной власти, ответственные за вопросы восстановления прав собственности, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие связь с предыдущими владельцами. Эти документы могут включать в себя родословные, договоры купли-продажи, акты принадлежности и так далее... Благодаря той огромной работе, которую Костя проделал в архиве, все это выполнимо. Надо только правильно оформить запрос, но за этим дело не станет. Я помогу. После рассмотрения заявления и представленных документов будет принято решение о возможности восстановления права собственности. Тогда за работу. Натка порывисто вскочила с места. Мы накажем этого Кадикаева. И вернем Татьяне Ивановне и Василию Петровичу их дом.